Эрик Шпайер. Дневник. 10 мая 1943 года. Как же здесь хорошо дышится. Леса, дубы, озера. Красота, а не место. Я здесь как на курорте, если бы не партизаны. Ранение было легким, и после госпиталя меня перебросили в тыл. В местечко со странным названием Старград. Не родная Германия, конечно, но все равно лучше, чем Восточный фронт. Аж зубы заныли и руки замерзли от одного упоминания о фронтовой линии. 22 мая 1943 года. Задача у меня простая, как штаны, сшитые бедный фрау Ганнер. Окружить партизан превосходящими силами и уничтожить. Однако на деле это оказалось не так просто. Партизаны как тараканы на теплой кухне. Быстро и незаметно для немецких солдат рассеиваются по лесу. Их не найти. А если и найдешь, не догнать. Потом они соединяются в условленном месте и все. Партизанский отряд опять в сборе. Я думал, что меня ничем больше нельзя удивить. Но оказалось, что можно. Вчера с трудом нашли такое соединение. Окружили их. Партизаны бились упорно. До последнего патрона. 25 мая 1943 года. В городе, больше похожем на деревню, все тихо и спокойно. За город же высовываться опасно. Везде партизаны. Вчера гонялись за ними по очередной наводке. Сквозь чащу, через болото. Солдаты брали друг друга за руки, чтобы не утонуть в трясине. Одежду сушили на своих телах. и не разрешил раздеваться. Партизаны нападают ночью. Нужно быть готовыми к нападению. 27 мая 1943 года. Я в бешенстве. Они чувствуют себя здесь хозяевами. Как будто они не отдали эти территории два года назад, позорно бежав на восток. А босс с оружием и продовольствием подорвался на минах, которые разложили партизаны на дороге. Вот это уже наглость. И я этого так не оставлю. 28 мая 1943 года. Вечером долго думал, почему мы не можем их одолеть. Я буду не я, если не найду решение этой задачи. Главное трудное заключается в том, что у партизан везде есть свои уши. Они пользуются поддержкой населения и заранее узнают о наших передвижениях. Поэтому все, что я делал до этого, было обречено на провал. Бессмысленная мышиная возня. Потомственный барон Шпайер просто так не сдастся. Я понял, что мне нужно. Мне нужен свой человек в среде партизан. И он быстро нашелся.